Часть четвёртая. Проехав на бешеной скорости миль 10, он начутился у развилки. Стрелка, отходившая вправо, указывала путь к Sky Ranch, влево к Lone Pine. Не сбавляя скорости, он свернул влево и погнал машину по холмистой и извилистой дороге, ведущей через предгорье и в пустыню. Через несколько миль сбавил скорость. На дороге стали появляться машины. Он не хотел привлекать к себе внимания и почувствовал себя в большей безопасности, пристроившись в хвост огромному бензовозу, который медленно выползал на пологи холл. Проехав ещё миль 5, увидел впереди длинную цепочку красных подфарников и сбавил скорость. Ехал он теперь уже совсем медленно. Восемь легковых машин и две грузовые стояли впереди. Дижек к ним выснулся из окна. Сердце ёкнуло. Дорога была перекрыта специальным ограждением. По ту сторону барьера стояло несколько полицейских автомобилей и патрульные. Он тащился вслед за бензовозом, во рту было сухо, сердце бешено колотилось. Отпустив свободную руку, пошарил внизу под сиденьем. Пальцы наткнулись на пистолет Френкса. подняв его, сунул между двумя передними сидениями, затем открыл дверцу и вышел из машины. Подошёл к бензовозу. Водитель, крепкий, кряжестый малый в кепке, сдвинутой на затылок, высунулся из кабины и тоже глазел на дорогу. Что там за свалка? спросил Гарь. А чёрт-то узнает? Торчу здесь уже минут 10, и эти умники играют в полицейских и воров. Резвятся мальчики. К нему подошёл полицейский с фонариком. Что-то вас разобрало, а, приятель, крикнул ему водитель. Потеряли что? Или просто так развлекаетесь, от нечего делать? заткни варежку, рявкнул в ответ полицейский. Голос его звучал напряжённо и грубо. Потерпи, через минуту поедешь. Гари увидел, что скопившиеся впереди машины начали двигаться, и его обратился к своей. Насадиться не стал, а вдруг понадобится свобода действий. Рука, скользнувшая в карман, легла на спусковой крючок. Он старался сохранять спокойствие, хотя бы внешне. Нервы были напряжены до предела, а лоб взмок от пота. Поднявшись на ступеньку полицейской и заглянув в кабину бензовоза, посветил фонариком, чертыхнулся и спрыгнул. "Валяй, проезжай", сказал он водителю. Позади Гари стояло ещё несколько машин. Водители высовывались из окон. "Что происходит?" крикнул один. "Спокойно", ответил полицейский. "Неужели нельзя подождать немного?" Он подошёл к Гари, посветил фонариком ему в лицо. Гаря ощутил непреодолимое желание бежать куда глаза глядят, но сдержался. Потом полицейский перевёл луч света на машину. Убедившись, что в ней никого нет, спросил: "Случайно не видели двух мужчин в шестиместной машине? Они ехали в этом направлении?" Я много машин видел, ответил Гари. Но чтоб двух мужчин, не помню, полицейский чертыхнулся. Никто ничего не помнит, с досадой констатировал он. Я не видел, прямо потрясающе. Зачем Господь Бог дал людям глаза? Вы их используете хоть изредка. Это выше моего понимания. Ну ладно, всё. Он двинулся к следующему машине. Гари сел за руль. включил зажигание и медленно объехал заграждение. Стоявшие там полицейские не обратили на него ни малейшего внимания. Они сбились в тесную кучку и о чём-то оживлённо спорили. Ограждение осталось позади, и Гари прибавил скорость. Он обгонял другие машины и выехал наконец на ровную, прямую как стрела, пустую дорогу. Он знал, что полицейские искали Круглолицового средних лет мужчину со шрамом на щеке и подумал о Глории. Молодец она, всё же ничего не скажешь. Не придумай она этого грима, меня бы сейчас арестовали или лежал бы сейчас на обочине изрешеченный пулями полицейских. Он почувствовал прилив благодарности и любви к ней. Ничего, настанет час, и я верну ей всё сторицей. Поедем в Европу. Поживём, погуляем там в своё удовольствие. Деньги теперь не проблема. Она накопит себе шмоток любых, каких только душа пожелает. Правда, с поездкой придётся немного повременить, пока я не встречусь с Такамори. Если удастся выжить из японца с полтора миллиона, я смело могу открывать своё дело воздушный таксосервис. На первое время можно обойтись и двумя самолётами. потом подкупить ещё парочку и буду сам себе хозяин. Гари понимал, что только благодаря Глории он сейчас на свободе. Да, ему пришлось нелегко, даже вспоминать неохота об этом всём кошмаре в самолёте, но всё-таки он победил. Выжив ещё немного скорости из машины, усмехнулся, представив вдруг физиономию Борга, как он ждёт его сейчас там, в аэропорту. По радио уже, наверное, сообщили о случившемся. Как раз в этот момент Борг слушает о похищении самолёта, а ещё через несколько минут поймёт, что его оставили с носом. Лицо Гарри всё шире расплывалось в улыбке. Борг, как и полиция, будет искать Гарри Грина. Что ж, пусть себе ищут. Гарри Грин похоронен в песках в 30 милях отсюда и останется там навеки. Еще через двадцать минут Гарри уже на меньшей скорости ехал по главной улице Лон Пайн. Лон Пайн – городок малопримечательный. Деревянные домики, магазинов раз-два и обчелся. Часы на приборной доске автомобиля показывали десять минут двенадцатого. Большая часть домиков была погружена во тьму. Щит со стрелкой указывал путь к мотелю. Еще через десять минут он подъехал к воротам. Замедлил ход. въехал на территорию мотеля, а потом по грязной разбитой дороге приблизился к домикам. Тесно сгрудившись, они располагались полукругом, лишь в трёх окошках мерцал свет. Под деревьями стояло пять автомобилей. Над дверью крайнего домика справа горела неоновая вывеска: "Офис". Гари припарковался рядом с фордом сорокового года выпуска и направился к конторе. Толкнув дверь, оказался в тесной комнатушке, освещённой голой электрической лампочкой, свисающей на длинном проводе и отбрасывающей на стены графически чёткие тени. Толстый пожилой мужчина в рубашке с коротким рукавом уставился на гарет так изумлённо, словно тот свалился с уны. "Вам что? Коттедж?" спросил он. "Уже поздно. Я Гаррисон. Моя жена должна была приехать днём. Какой у неё номер?" Гаррисон, толстяк неохотно поднялся со стула, подошёл к щиту над камином и уставился на него. "Да, верно. Миссис Гаррисон, она говорила, что ждёт вас в двадцатый коттедж, последний слева". "Благодарю", ответил Гарри и уже повернулся к двери, как вдруг толстяк спросил: "Слыхали про ограбление? По радио передавали". "Господи, ты боже мой! Что ж ты делаете?" Эти ублюдки способны на всё, горе остановился, огромным усилием воли подавил желание сунуть руку в карман, где лежал пистолет. Нет. Ничего не слышал. Ничего. Завтра увидите в газетах на первой полосе. Подумать только, увели самолёт и похитили алмазов на 3 миллиона долларов. Убит охранник и двое бандитов тоже. Видали что-нибудь подобное? увести самолёт. А это не выдумки, спросил Гари, снова повернувшись к двери. Этот охранник был, видать, храбрым парнем, бился с ними до последнего. Полиция разыскивает полного мужчину со шрамом на лице и ещё одного раненого бандюгу. Говорят, эти двое скрываются где-то здесь, в наших краях. Гари похолодел. В этих краях? Да. Они уехали в машине в этом направлении. По дороге в Скайренч их не видели. Там дежурил патрульный полицейский. Он сообщил, что не видел за это время ни одной машины. Значит, двинулись сюда, больше некуда. Пойду-ка лучше к жене. Не бось от страха трясётся бедняжка. Толстяк кивнул. Ничего, далеко не уйдут. Один из них тяжело ранен. Гари вышел на улицу в ночь. Он быстро прокрался в темноте к машине, достал стальной ящик из бардачка, вытащил пистолет Франкса из щели между сидениями, сунул его в карман и бесшумно, наступая по влажной от росы траве, направился к крайнему домику. В окошке горел свет. Он постучал. "Кто там?" раздался резкий, напряжённый голос Глории. "Это я, Гарри". Он слышал, как она пробежала по комнате. Рывком распахнула дверь и в ту же секунду уже сжимала его в своих объятиях. "Эй, дай хоть войди", сказал он, приподнял её, внёс в комнату и захлопнул дверь. "Ох, Гарри", прошептала она еле слышно. "Я чуть не сошла с ума. Я слышала по радио всё, что случилось. Ты не ранен? Я в полном порядке". Он бросил на кровать стальную ящик. Честно сказать, детка, пришлось мне туговато, но я, как видишь, не сдался. Они убили охранника. Да. Нам не повезло. Попался на нашу голову храбрый болван. Он застрелил. Да. Я знаю. Она ломала пальцы. Если тебя поймают, ради бога, только не заводи опять эту шарманку, раздражённо проворчал Гари. Я знаю, что со мной будет, если поймают. Но они меня не поймают. Будь спокойна. Он взглянул на неё. Бледное испуганное лицо, тёмные круги под глазами, растрёпанные волосы и смятый дорожный костюм. И его любовный порыв несколько увял. Прости, Гаря, это это просто ужасно. Я надеялась, я молилась, чтобы ничего такого не произошло. И вот. Я не убивал этого кретина. Голос Гари звучал почти врождённо. Если бы Френкс не прикончил его, он бы меня прикончил. Как раз в тот момент, когда он стрелял в меня, Френкс всадил в него пулю. По радио говорили, что убежали двое: ты и ещё один человек. Где он? Гари облизнул пересохшие губы. Вот он, самый скользкий вопрос. Его вдруг охватило раздражение. Почему, собственно, он должен все объяснять и докладывать ей? — Слушай, мне надо выпить. Есть что-нибудь? — Да, я купила виски. Я думала... — Ну так давай его сюда, черт возьми! Она вздрогнула, уловив раздражение в его голосе, бросила на него пристальный взгляд и пошла в гостиную. Пробыв там минуту, вернулась с бутылкой виски, двумя стаканчиками и кувшином воды. — Да. Гэри налил себе почти полный стакан, плеснул чуть-чуть воды и выпил половину. Добавил ещё виски и опустился на кровать. Он курил и смотрел, как Глория готовит себе выпивку. "Я бросил Фрэнкса", сказал он наконец. "Так вышло, иначе было нельзя". Он заметил, что она застыла, затем медленно повернулась и посмотрела ему в глаза. Секунду он выдерживал ее взгляд, потом отвернулся. — Ты его бросил? Но ведь он же был ранен. — Да. — Где бросил? — Ради всего святого. Только не смотри на меня так! — яростно воскликнул он. — Прямо на дороге. А что было делать? Там чуть дальше стоял патруль. Они перекрыли движение и обыскивали каждую машину. Хорош бы я был, если бы полиция обнаружила рядом со мной в машине Френкса заливающее кровью сиденье. Но у меня не было другого выхода. Понимаю. Она как подкошенная опустилась в кресло, словно ноги отказывались её держать. Что это горит? спросила она, указывая на стальную коробку на кровати. Гари попытался взять себя в руки. Он инстинктивно чувствовал, сейчас разразится уже Серьёзный скандал. Ну что ты пристала, Глори? Пусть сиби лежит, я устал. У меня был очень трудный день. Что это? Гарри, алмазы. Что же ещё по-твоему, чёрт подери? Она прижала пальцы к губам. Глаза её расширились. Но почему ты не отдал их Боргу? Ты же писал и говорил мне, что таков уговор. Поэтому не отдал, что мне надоело быть простоком. Какой стат, и твой бывший приятель должен агрести 2 миллиона, а я рискую жизнью, взяв на себя всё, какие-то жалкие 50.000. Я знаю, кто даст мне полтора миллиона за алмазы, и сам проверну с ним эту сделку. К чёрту делание и к чёрту борка. Нет, дико закричала Глория и резко вскочила на ноги. Гари, умоляю, только не это. Ты должен отдать камни Бенну, должен Он ведь заплатил тебе. Он тебе доверился. Так нельзя. Да, доверился. Как лиса цыплёнку. Устроил за мной слежку. Два бандита так и ходили по пятам всю дорогу. Приставил ко мне борго, доверился. Даже слушать смешно. Да эта крыса даже собственной матери доверять не станет. Так и будет смотреть, не подсыпал ли она ему в тарелку яду. А деньги он мне дал только потому, что у него не было другого выхода. Как иначе он мог наложить лапы на камешки? Окей, он слишком долго хорошо жил. Теперь мой черед. Я продаю камешки, а он может сказать им «гуд бай». Глория попыталась говорить спокойно, но ее бил озноб. Послушай, милый, она изо всех сил старалась говорить как можно убедительнее. Я понимаю твои чувства. Я могу понять твоё желание получить эти деньги, но ты не должен этого делать. Не было случая, чтобы кто-то обманул Бена, и это сошло ему с рук. Ни одного. А пытались, я знаю. Десятки людей пытались смошенничить, обвести его вокруг пальца, но никому не удавалось, и тебе не удастся тоже. Поверь мне, Гарри, это так. Я говорю всё это потому, что люблю тебя и не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Ты нужен мне живым, Гарри, живым, а не мёртвым. Ним вжели ты не понимаешь. Успокойся, Глория. Ведь он будет разыскивать Гарри Грина. Благодаря тебе Гарри Грина больше не существует. Он похоронен в песках, где никто никогда его не найдёт. И это как раз тот самый единственный случай, когда твоего Делани обведут вокруг пальца, и тут он бессилен. Он никогда не найдёт меня. Я Не существую. И он, и полиция пусть ищут хоть до полного посинения. Благодаря тебе они никогда меня не найдут. Хоть тысячи лет будут искать. Потому что парня, которого они ищут, просто нет на свете. Разве это не ясно? Поэтому оставим эту тему, детка. Все прекрасно. В Нью-Йорке, в банке, нас ждут уже денежки. 50 тысяч. А здесь на кровати ещё 3 миллиона. Так зачем ты треплешь мне нервы и мне и себе? Вот она реальность здесь в коробке, а ты выдумываешь, бог знает что. Глория закрыла лицо руками и зарыдала.